Свободной рукой Беркут сорвал с плеча автомат, но в то же мгновение услышал голос лейтенанта Глодова. «Капитан, это вы?» «Все сюда. Сколько вас там?» «Шестеро. Будем прикрывать. Вон немцы уже на гребне. Сейчас мы уведем их в сторону». «Не стрелять!» — успел остановить его капитан. «Отходим, пока не заметили. В бой не ввязываться!» Так мы же никогда и не ввязываемся, — популярно объяснил ему Мальчевский. Фрицы сами напрашиваются. Четверо бойцов из группы лейтенанта подбежали и молча сменили их всех. Только учительница все еще шла рядом, держалась-то всего лишь заболтающейся рука в шинели, но все-таки от раненого не отходила. И эта преданность удивляла Беркута, ведь всего несколько минут назад учительница заявляла, что не намерена ухаживать за раненым. — Как же вы дотащили его одна? — удивился лейтенант, услышав короткий пересказ майорской Одиссеи от Балагура Мальсевского, который уже черно позавидовал ранену в том смысле, что учительница ухаживала не за ним. Да второй раз его ранило уже недалеко от домика. А что было бы с нами дальше, не знаю. Немцев вон сколько шло. Хорошо, что майор еще там, у меня в доме, показал, как из пистолета стрелять. Мол, на всякий случай. Правда, манера расстрелять из пистолета у вас своеобразная. — напомнил ей Беркут, вспомнив, как ее оружие оказалось у него воротником Не хидничайте, капитан, я ведь еще только училась держать его в руках. — Надо было так немцам и объяснить. Кто-то из солдат прыснул от смеха, но остальные не поддержали его. То ли щадили самолюбие учительницы, то ли не хотели вмешиваться в диалог коменданта, с учительцей мальчевский с остальными чуть подстаньте! — негромко скомандовал капитан будете прикрывать наш отход вводя немцев к реке а еще лучше к тому свету проворчал младший сержант архиереи макдебургские они прошли еще метров сто и углубившись в небольшую ивовую рощицу Сделали привал, прислушались. Теперь немцы уже были далеко, и, судя по всему, преследовать их не собирались. «Ночью переправим вас по плавням в степь», — объяснил Андрей учительнице, понимая всю неопределенность ее судьбы. «Попытайтесь вернуться в село». «Насколько я поняла, у вас даже санитарок нет». «И вообще вы окруженцы?» «Санитарок нет». «Так на кого прикажете майора оставить? На вас, что ли?» «Но вы ведь отказывались», — попытался было напомнить ей Беркут, однако учительница прервала его, потому что думала, что майора поместят в санчасть, и им займется хирург. Но поскольку этого не предвидится, Придется по-прежнему заниматься судьбой этого человека. «Боевая женщина!» — вполголоса молвил кто-то из солдат. И Беркут пожалел, что это сказал не он, действительно боевая, или, может, святая. «А как же вы туточки на болоте оказались?» — спросил тот же боец. «Зачем подались сюда?» Майор настоял, говорил, «Помогите дойти до реки. Сделаю какой-нибудь плотик, попытаюсь доплыть или дождусь, пока подмерзнет и переползу». «Долговато ждать пришлось бы». «Несколько соседок знало, что у меня скрывается офицер», — объяснила учительница, — когда группа вновь тронулась в путь. Одна из них предупредила, могут выдать, а тут, как назло, немцы снова бросились выискивать окруженцев. Ко мне тоже заглянули, но я ведь учительница немецкого. — Даже так? — удивился комендант. — Это уже божественно! Однако о своем знании языка умолчал. Поэтому я поговорил с офицером, вроде бы поверил, расшаркался, решил, что я немка. Она вдруг споткнулась о кочку, упала и так, лежа на заледенелой луже, потянулась вслед за рукавом, боясь хоть на мгновение оторваться от него. Беркут успел подбежать, подхватил, поставил на ноги и еще раз убедился, какая она... хрупко-невесомая, даже в своем коротком полушубке. Они считали, что я своя, то есть немка, но сама я так ненавидела их, что готова была перестрелять. Всех. И у меня, когда я с ними говорила, пистолет был в кармане. Верите, всех постреляла бы, если бы не майор? — Из пистолета? Да, конечно, перестреляли бы. Поддержал ее Веркут, явно иронизируя. «Мне просто жаль их всех!» «Издеваетесь?» Полушутя обиделась учительница, скопировав обиженный голосок какой-то из своих учениц. «Наоборот, восхищаюсь!» Они уже поднимались на плато, когда немцы вдруг обнаружили группу Мальчевского. И там в плавнях вновь завязалась перестрелка. Кто-то из бойцов, сидящих в засаде на плато, попытался помочь своим, выбросив в темноту несколько пулеметных порций. Но его тотчас же остудил Беркут. Отставить, беречь патроны. Разве что попрут сюда, на штольни. Как только они занесли майора в дом Брылы, Клавдия... так звали учительницу, сразу же почувствовала себя хозяйкой положения. «Лишним немедленно выйти. Кто обитает в этой берлоге? Быстро вскипятите воды. Капитан, организуйте бинты вату». Она сняла полушубок и Беркут приятно удивился. Перед ним предстала довольно красивая женщина с прекрасной, почти идеально сложенной фигурой, который выразительно подчеркивал строгий черный костюм наподобие тех ко им обычные появлялись в коих обычно появлялись перед классом учителя еще той старой учительской гвардии господи она собиралась в плавне так словно шла на выпускной бал изумился беркут не в силах оторвать взгляда от завораживающей фигуры Клавдии. Глодов почувствовал это, и как только капитан спросил, где Арзамасцев, он у нас единственный хоть кое-что смыслит в медицине, тотчас же, же ускользнул из комнаты, а старик Брыла молча принялся подкладывать в печь, чтобы поскорее подогреть стоявший на ней котелок. с кипяченой водой.